Бриан Глава 1 Один из умнейших политических деятелей Франции года два тому назад сказал в частной беседе «Бриан – это конченый человек. Он велик в Женеве, но не в Париже. Особенно вменялась в вину бывшему главе правительства беспомощность, якобы им обнаруженная в пору острого финансового кризиса 1926 года. В эти тяжелые дни – Бриан поочередно приглашал на должность министра финансов самых различных политических деятелей. Ушёл было сам в отставку, тотчас вернулся и составил новое министерство. Когда этот, по счету десятый, кабинет Бриана явился на смену его девятому кабинету, Тардие при общем смехе палаты поздравил председателя Совета министров. «Вы обнаружили большое мужество, бодро приняв то тяжелое наследство», которая вам оставил ваш предшественник. Строгий политический деятель, несомненно, очень преувеличивал. Устраивать словесные похороны большим государственным людям – дело рискованное. Правда, риск смягчается тем, что никто этих похорон не помнит. Бриан нисколько не скрывает своего прошлого. Напротив, он о нем вспоминает весьма благодушно. а его политической жизни можно говорить с полной откровенностью. Он, конечно, один из самых выдающихся и привлекательных государственных деятелей Европы. Аристид Бриан родился в 1862 году в Нанте. Учился сначала в Сен-Назерском колледже, который теперь называется его именем, потом в лицее, носящем ныне имя Жоржа Климонсо. На способного мальчика обратил внимание его земляк Жюль Берн. Это обстоятельство настойчиво отмечают все пишущие о Бриане, хотя и трудно понять, в чем, собственно, выразилось влияние на него Жюля Верна. Разве в том, что в детстве Бриан хотел стать моряком. Гибель в море одного из его родных, Лоцмана, положила конец этим мечтаниям. Предоставляя более отдаленному биографу историю молодости Бриана, скажу только, что прошла она в чрезвычайной бедности. Будущим любимцу судьбы, вдобавок, не везло в начале жизни. Пустое похождение, которое не заключало в себе ничего дурного и могло случиться с любым 20-летним мальчиком, очень ему повредило. По-видимому, он озлобился, черта совершенно не характерная для Бриана. Потом Париж, юридический факультет, классические три года в латинском квартале, обычно называемые лучшими в жизни. Едва ли они доставили Бриану много радости. Жизнь его складывалась плохо, а веселость наличная монета счастья не была ему свойственна и в молодые годы. Зарабатывал он хлеб службы в какой-то конторе, строчил бумагу за бумагой, ознакомившись с вашим сегодняшним письмом, направляем вам уведомления о получении вашего письма: Бриан и теперь иногда с печальной усмешкой направляет в эту контору людей, желающих получить его автограф. Там должно быть очень много моих автографов. Не знаю, усердно ли ходил Бриан на лекции, зато он постоянно посещал собрания другого рода. Он был близок к литературной группе гидропатов и к тому кружку, который основал «Черный кот» Солис, Брюан и другие. В Другом Бриана был художник Андре Жиль, Творчество этого художника почти забыто, но кабачок, обязанный ему своим нелепым именем, Лапен Ажиль. Игра слов по-французски «Лапен Ажиль» означает «ловкий кролик», но в данном случае после двоеточия в монимичном варианте оно означает «здесь рисует Ажиль». Американцы и теперь также аккуратно посещают ночью, как днем Эйфелеву башню и дворец инвалидов. С верстниками Бриана были Мербо, Жефруа Гюйсманс. Гюйсмансу, на смертном одре писателя, он дал Орден Почетного Легиона. Довольно неожиданное завершение жизни для автора там и наоборот. Но главные связи и знакомства Бриана были, естественно, не в литературно-артистической среде. В политику он вошел в трудное и безотрадное время. Казалось бы, с внешней стороны оно было менее трудно и менее безотрадно, чем наше. На самом деле это не так. Вековая ненависть неимущих к богатым подчиняется непонятным законам. Она знает глухие периоды, знает и времена непостижимого обострения. Отчего 90-е годы во Франции были порой жгучего озлобления низов? Особых зверств буржуазия в ту пору не совершала. Не было ни империалистической бойни, ни грабительских авантюр, ни кровавых расправ с пролетариатом. Козырио так и не мог сколько-нибудь связно объяснить, почему именно он заколол президента Карно. Он, впрочем, первоначально предполагал убить римского папу или короля Италии. Это был эклектик убийства. Точно так же другой анархист Вальян, бросивший бомбу в палате депутатов, Ничего, кроме ненависти к капиталистам, не мог привести в оправдание своего поступка. Эмиль Анри, человек незаурядных дарований и исключительного мужества, взорвал кафе Терминус единственно по той причине, что в этой кофейне можно было убить сразу много богатых людей. Он так и объяснял на суде: чем больше сдохнет буржуев, тем лучше. Художники, мыслящие образами пытались подвергнуть преступления анархистов более тонкому и углубленному исследованию. Хорошего из этого вышло немного. Так, Золя в своем романе «Париж» нарисовал образ светлого идеалиста Гильомов Романа. Этот анархист-ученый задался целью взорвать весь холм Сакре-Кер и похоронить под развалинами церкви сразу 10 тысяч человек. Читатели, вероятно, помнят, как брат анархиста, главный герой романа, Пьер Фраман пробрался за Гильомом в подземелье под церковью и после долгого спора, занимающего в книге, кажется, не менее десяти страниц, убедил Гильома отказаться от этого замечательного плана. Церковь осталась целой. Оба брата вышли из подземелья и пошли домой обедать. Собственно, спор их нужен был автору для того, чтобы ярко осветить внутренний мир анархиста. Но, увы, Светлый идеалист Гильон Фраман в защиту своего замысла несет в подземелье такую ерунду, что при чтении становится за него неловко. Из попытки осмыслить анархические покушения при помощи художественных образов не вышло ничего, кроме нелепой и смешной сцены, очень портящей роман Золя. По существу к словам Эмилия Анри ничего нельзя было прибавить. Жгучая, острая ненависть к гнездов к существующему строю, сказавшаяся в страшных делах Равашоля, Эмиля Анри, Козырио, особенно характерна для той эпохи, когда арестит брян начинал свою политическую деятельность. Его самого враги часто относили к анархистам. В действительности анархистом он не был и террористических актов, кажется, никогда не защищал. Излюбленной мыслью Бриана в течение десятка лет была всеобщая забастовка рабочих. Эта революция сложенных рук должна была, по его мнению, повлечь за собой полную победу пролетариата над буржуазией и переход к социалистическому строю. Развивал он эту мысль порою в очень резкой форме – на митингах в рабочих кружках, на страницах революционных газет. Один старый, видавший виды парижанин, рассказывал мне, что самое сильное впечатление, когда-либо в жизни им вынесенное от ораторского искусства, он испытал 40 лет тому назад на большом революционном митинге. Аристид Бриан говорил речь, стоя на столе в рубашке, без пиджака. Ничего равного по силе и яркости этой страстной проповеди мой знакомый никогда не слышал. Необходимо, однако, отметить, что и в дошедших до нас ранних речах Бриана уже проглядывал его ясный практический ум. Он во всем требовал точности. Люди должны твердо знать, чего именно они хотят и на что они готовы пойти для осуществления своих целей. Как-то на одном из революционных собраний анархист Дю Мортье кратко предложил передушить капиталистов. Молодой Бриан тотчас язвительно осведомился, от чего бы не начать это дело самому, Дюмартье. Он не возражал принципиально против баррикад, но едва ли и тогда баррикады казались ему серьезным делом. Помнится, Маркс советовал революционерам одинаково избегать двух ошибок. С трибуны парламента не грозить баррикадами и на баррикадах не вести себя парламентарно. Та же практическая складка ума наблюдается и у молодого Бриана. Свою революцию сложенных рук и он считал делом вполне осуществимым. Недавний английский опыт, русский опыт 1905 года, показывают, что ни один Бриан так думал.